Глава 8. До конца весеннего семестра Кристофер ходил по везделкам вместе с Токроем и ни разу не был там один. Казалось, что запас экспериментов дяди Ральфа не исчерпаем. Кристофер с Токроем направлялись в первые миры, третьи, пятые, седьмые и девятые, потом в восьмые, шестые, четвертые и вторые. Всегда в таком порядке. каждый раз в разные части этих визделок. Всегда их ждали люди с горами пакетов, в которых, судя по весу, лежали очень разные предметы. В первых мирах их ожидали громоздкие и тяжелые пакеты, а в четвертых – гладкие коробочки. Во-вторых и пятых от пакетов пахло рыбой, и они были влажные, что и понятно, ведь в обеих визделках было много воды. В восьмых мирах от женщин Всегда пахло чесноком, и этот же запах источали свертки. Кристофер познакомился с людьми, которые готовили пакеты, и каждый раз, загружая повозку, болтал и смеялся с ними. Со временем колдуны дяди Ральфу усовершенствовали повозку. К концу семестра она стала двигаться самостоятельно, и так Рою с Кристофером больше не нужно было перетаскивать ее через долины в Междумирье. По правде говоря, Эксперименты стали таким обычным делом, что не сильно отличались от школьных занятий. Кристофер думал о своем, пока работал. Именно так он поступал на уроках магии, английского и в школьной церкви. «Почему бы нам не заглянуть в одиннадцатый миры?» спросил он как-то, шагая по долине в первых мирах. Сзади плыла повозка с тяжелым грузом. «Никто не ходит в одиннадцатые?» кратко ответил Токрой, явно желая сменить тему. Но Кристофер не унимался, и Токрой пришлось пояснить. Там живут странные, недружелюбные люди, если их вообще можно назвать людьми. Никто о них ничего толком не знает. Это все, что мне известно. Ну, кроме того, что это не миры, а один мир. Дальше Токрой говорить отказался, и это встревожило Кристофера, уверенного, что приятель знает больше. Всю неделю у Токроя было плохое настроение. Его престарелая леди слегла с простудой и пришлось снова позвать строгую девушку с флейтой. «Где-то в нашем мире, — вздохнул он, — бродит девушка, которая играет на арфе. Она не сердится, когда я становлюсь прозрачным, но между нами так много препятствий». Токрой повторял это постоянно, и у Кристофера в голове сложилась романтическая картинка. Страждущий влюбленный Токрой мечется по своей мансарде. «Почему дядя Ральф не хочет, чтобы я пришел к тебе в Лондоне?» «Я же тебя просил, Кристофер, не надо об этом», — сказал Токрой и замолчал, погрузившись в туман Междумирья. Повозка плыла за путешественниками. Романтическая сторона жизни Токроя не давала Кристоферу покоя весь семестр. особенно после того, как выяснилось, что никто из мальчиков не встречал в жизни найденышей. «Вот бы мне быть найденышем», — сказал он Онэйр, — «тогда бы не пришлось продолжать дело отца». Тем временем в школе началась суматоха перед пасхальными каникулами. Мама написала, что он должен приехать к ней в Геную, но в последнюю минуту передумала и решила ехать в Веймар. где для Кристофера не было комнаты. Ему пришлось одному провести в школе почти целую неделю каникул, пока заведующий не написала о дяде Чарльзу, а тот не согласовал с другим братом папы, дядей Конрадом, что мальчик приедет через четыре дня. Между тем школа закрывалась, и Кристофера отправили пока к дяде Ральфу в Лондон. Но к разочарованию Кристофера дядя был в отъезде. Большая часть дома была заперта, на дверях висели замки, а единственной живой душой в доме был домовладелец. И несколько дней Кристофер одиноко бродил по Лондону. Прогулки оказались не менее интересными, чем исследования визделок. Повсюду были парки, памятники, уличные музыканты. На узких улицах было не протолкнуться от телег с большими колесами и экипажей. На второй день Кристофер забрел на рынок Ковент-Гарден, где прилавки ломились от фруктов и овощей. Он провел там целый день, восхищенно наблюдая за носильщиками, которые с легкостью таскали по шесть груженных корзин, составленных пирамидой на голове, и ни разу их не уронили. Наконец он собрался уходить и вдруг увидел неподалеку на улице знакомую крепкую фигуру в зеленом шерстяном костюме. «Токрой!» — завопил мальчик и бросился догонять. Казалось, Токрой его не слышит. Печально покачивая вихорастой головой, он свернул в узкий переулок, прежде чем Кристофер успел догнать его. Когда Кристофер влетел в тот переулок, его приятеля и след простыл. Но это был точно Токрой, Кристофер не сомневался. Значит, где-то поблизости находилась и мансарда. Все оставшиеся дни Кристофер провел около Ковент гардена в надежде встретить своего друга. Но Токрой больше не появлялся. Потом Кристофер переехал к дяде Конраду в Уилтшир, где единственной неприятностью оказался Фрэнсис, двоюродный брат и ровесник Кристофера. Он был одним из тех, кого Феннинг называл «воображалами». Кристофер сразу его не возлюбил, А Фрэнсис презирал кузена за то, что тот вырос в городе и никогда не охотился с гончими. Впрочем, презирал он Кристофера не только из-за охоты. Выяснилось это, когда Кристофер в седьмой раз грохнулся с самого мирного и тихого пони на конюшне. «Ты что, не умеешь применять магию?» спросил Фрэнсис, самодовольно глядя на Кристофера с высоты своего гнедого красавца. «Ну что же, неудивительно?» Твой отец виноват. Незачем ему было жениться на этой ужасной особе из семьи Серебринг. Никто из моих родственников теперь не хочет иметь с ним дело. Когда Кристофер узнал, что Фрэнсис с помощью магии заставлял его падать с пони, ему осталось только стиснуть зубы и почувствовать, насколько далек папа от этой ветви семьи Чант. Кристофер был рад началу школьных занятий. но этого сказать мало. Начался крикетный сезон. Кристофер увлекся крикетом очень быстро. То же произошло с Унейром. «Это самая великая игра», искренне сказал Унейр. Он пошел и скупил все книги и учебники по крикету, какие только смог достать. Они с Кристофером решили, что станут профессиональными игроками в крикет, когда вырастут. «Отцовское дело пусть катится к черту воскликнул Унейр. Кристофер согласился, но в его случае это были мамины планы насчет общества. «Я сам все решу для себя», — подумал он, и ему показалось, будто он освободился от обета. К собственному удивлению Кристофер обнаружил, что он очень решителен и тщеславен. Они с Онейром тренировались целыми днями, а Фейнинга, который совсем не умел играть, уговорили бегать за мячами. Днем они только и делали, что говорили об игре, а по ночам Кристоферу снились обычные сны. Все о крикете. Но в первый же четверг ему пришлось отказаться от сна про крикет, чему Кристофер был не слишком рад, и пойти с в Пятые Миры. «Я видел тебя в Лондоне», — сказал он. «Твоя мансарда где-то недалеко от Ковиндгардена». «Ковиндгардена?» Равнодушно переспросил Токрой. «Ничего подобного. Должно быть, ты видел кого-то другого?» И настаивал на своем, даже когда Кристофер в мельчайших деталях описал улицу и как выглядел Токрой. «Нет, видимо, ты побежал за совсем другим человеком». Но Кристофер-то знал, что это был Токрой. Странно, конечно, но спорить было бесполезно. Кристофер начал загружать повозку, воняющими рыбой пакетами, и вновь подумал о Крикете. Мысли эти его так увлекли, что он положил один пакет мимо. Пакет упал на землю, отчего рыбная вонь усилилась. «Фу», — сказал Кристофер, — «что это за гадость?» «Понятия не имею. Я лишь мальчик на посылках у твоего дяди. А в чем дело? Ты, кажется, сегодня не в духе?» «Извини», — сказал Кристофер, — Поднимая связку, я думал о крикете. Лицо-то кроя просияло. Ты боулер или отбивающий? Отбивающий. Хочу стать профессионалом. А я боулер. Мне кажется, что не такой уж плохой. Я много играю, и хотя у нас деревенская команда, но мы часто выигрываем. Я обычно заканчиваю на седьмых воротцах. И все время, пока Кристофер... Загружал повозку, а они говорили о крикете. Потом вышли на пляж. Голубые волны набегали на песок, а они продолжали обсуждать игру. Такрой даже пытался продемонстрировать свое умение и поднимал камешки, но не был достаточно плотен, чтобы удержать их. Поэтому Кристофер нашел дубинку вместо биты, а Такрой учил его правильно бить. В какие бы визделки их не заносило, Они все время обсуждали крикет, и такрой давал Кристоферу уроки. Он был хорошим тренером, и узнать от него можно было намного больше, чем от школьного учителя. Желание Кристофера стать профессионалом разгоралось все сильнее. Начать он решился вступление в школьную команду. Теперь в спальне они читали вслух книги Онейра по крикету. Заведующий обнаружил 1001 ночь. и забрала книжку, но никто не возражал. Все мальчики, включая фенинга заболели крикетом. Самая тяжелая форма наблюдалась у Кристофера. Но потом пошли неприятности. Началось все с того, что Токрой сказал. «Кстати, планы изменились. Можешь встретить меня в «Десятых мирах» в следующий четверг? Похоже, кто-то пытается испортить твоему дяде все дело». поэтому нам нужно изменить обычный наш маршрут. А Кристофер, поглощенный крикетом, почувствовал легкие угрызения совести. Он знал, что должен расплачиваться за Трогмартона и боялся, что богиня узнает каким-нибудь сверхъестественным способом, что он был в ее сделке а обещанные книги ей не принес. Поэтому в долину он спускался с превеликой осторожностью. Так руи там не было. У кристофер ушел целый час на поиски. Токрой сидел у входа в другую долину. К тому времени юноша стал совсем прозрачным. «Дурачина», — сказал Токрой, пока Кристофер держал его за руку, чтобы сделать плотным. «Еще несколько секунд, и я вышел бы из этого транса. Ты же знаешь, что в каждой группе много миров. О чем ты думаешь?» «О Крикити». эта долина была совсем не похожа на ту языческую в которой жила богиня перед ними раскинулся громадный порт с гигантскими подъемными кранами таких портов кристофер не видел никогда в жизни невиданных размеров торговые суда очень странной формы были пришвартованы такими толстыми канатами что кристоферу приходилось перелезать через них словно через бревна человек ожидающий их около железные тачки с маленькими бочонками, воскликнул. «Хвала, Ашет! Я уж думал, вы никогда не придете!» «Да-да, мы опоздали!» «Кристофер, поторопись-ка!» «Это место, конечно, безопаснее языческого города, но все равно вокруг могут быть враги. Кроме того, чем скорее ты закончишь, тем скорее мы начнем отрабатывать твою защиту!» Кристофер быстро перекатил бочонки в повозку, Потом затянул ремни, удерживающие груз. Но он так спешил, что один из ремней вырвался у него из рук. Чтобы достать его, Кристоферу пришлось перегнуться через повозку с грузом. Тут он услышал вдалеке позвякивания и крики, но не придал этому значения. Зато так рой подскочил к нему и заорал, безуспешно пытаясь стянуть мальчика с повозки призрачными руками. «Слезай! Слезай!» Все еще лежа на бочонках, Кристофер взглянул вверх и увидел гигантский крюк на цепи, стремительно летящий к нему. Что было дальше, Кристофер не знал. Потом ему привиделось, будто он лежит около своей пижамы на тропинке в долине. Наверное, железный крюк сильно ушиб его, и хорошо хоть, что он лежал на повозке, а тот окрой никогда бы не смог отправить его домой. Дрожа, Кристофер натянул пижаму. Голова болела, поэтому он сразу вернулся в кровать. Утром от головной боли не осталось и следа. Кристофер забыл обо всем и отправился играть в крикет с унейром и шестью одноклассниками. «Я бью первый!» — прокричал он. Все мальчики выкрикнули эту фразу одновременно. Бита была у Онейра, который не собирался ее отпускать. Но мальчишки окружили его, и началась легкая потасовка, а потом он эйр, окруженный мальчишками, стал размахивать битой во все стороны. Бита встретилась с головой Кристофера, и раздался глухой звук. Кристофер вспомнил звук удара крюком, от которого кости черепа хрустнули, словно лед на стуже. Потом, как и ночью, он потерял сознание. Очнулся он намного позже, уже к вечеру, На лице у него почему-то лежала простыня, но он видел в окно, как зажигаются вечерние огни. Ему было очень холодно, особенно ногам. Кто-то заботливо снял с него ботинки и носки, прежде чем положить в кровать. Где, интересно, его положили? В спальне окно было с другой стороны. Кристофер сорвал с лица простыню и сел. Оказалось, что он лежит. на мраморной плите в холодной огромной комнате. Неудивительно, что он замерз. На нем было только нижнее белье. Вокруг стояли другие мраморные плиты, большей частью пустые, но на нескольких лежали люди, все неподвижные и покрытые белыми простынями. У Кристофера мелькнуло подозрение. Он завернулся в простыню, чтобы хоть немного согреться, соскользнул со своей плиты и подошел к ближайшей, занятой. Осторожно стянул простыню. Это был старый бродяга, мертвый. Кристофер даже потыкал его пальцем, чтобы убедиться. Затем велел себе успокоиться, но ничего не вышло. Никогда в жизни ему не было так жутко. В другом конце комнаты блестела большая металлическая дверь, Кристофер схватился за ручку и потянул, но было заперто. Мальчик заколотил двумя руками, покрутил ручку, его трясло. Ужас переполнял сознание. Через минуту дверь открыл толстяк в белом халате и раздраженно уставился перед собой. Сначала он не заметил Кристофера, потому что смотрел поверх его головы. Ожидая увидеть кого-нибудь повыше. «И зачем вы запираете эту дверь?» Обвиняющим тоном произнес Кристофер. «Здесь все мертвые. Они никуда не убегут». Человек опустил взгляд на Кристофера и тихонько застонал. Потом поднял глаза к потолку, его толстое тело обмякло, скользнуло по двери и мешком упало к ногам Кристофера. Кристофер подумал, что мужчина тоже умер. Это была последняя капля. Он перепрыгнул через тело, ринулся бежать по коридору и понял, что находится в больнице. Какая-то медсестра пыталась остановить его, но Кристофер лишь крикнул ей, плохо соображая, «Где школа? Я опаздываю на крикет!» Через полчаса больница гудела, как растревоженный улей. Все пытались поймать труп, Ростом приблизительно в пять футов, одетый в развивающуюся простыни и бегающий по коридорам с криком «Я опаздываю на крикет!» В конце концов его изловили около родильной палаты. Доктор осторожно дал ему что-то усыпляющее со словами «Успокойся, сынок, знаешь, для нас это тоже шок. Когда я видел тебя последний раз, твоя голова была похожа на раздавленную тыкву». «Я вам говорю, что опаздываю на урок крикета», — твердил Кристофер. На следующее утро он проснулся на больничной койке. По обеим сторонам кровати, глядя друг на друга, стояли мама и папа. Темный костюм и усы с одной стороны, запахи и яркие цвета с другой. Как будто специально для того, чтобы показать, что кризис миновал, они разговаривали друг с другом. «Чепуха, Козьму», — говорила мама. «Доктора просто ошиблись. Это было сильное сотрясение, и все наши страхи — пустые глупости». «Но в школе заведующая тоже сказала, что он мертв», — брачно настаивал папа. «Да она вообще какая-то помешанная. Я не верю ни единому ее слову». «А я верю». «У него была не одна жизнь, Миранда. Это объясняет все загадки в гороскопе». «Вздороден эти твои дурацкие гороскопы!» — закричала мама. «Успокойся!» «Как я могу успокоиться, если знаю правду?» — повысил голос папа. «Я сделал то, что было нужно и послал телеграмму Девиту». «Это явно напугало маму». «Как тебе только не стыдно!» — разбушевалась мама. «Ты со мной не посоветовался?» «Говорю тебе, Козима, я не собираюсь терять Кристофера из-за твоих темных делишек с этими людьми». Мама с папой так разошлись, что Кристофер закрыл глаза. Лекарство, данное доктором, все еще действовало, поэтому он сразу провалился в сон, но даже сквозь сон все еще слышал ссору. Потом он вылез из постели, незаметно проскользнул мимо родителей и отправился в Междумирье. Там он обнаружил новую долину, в которой шло что-то вроде циркового представления. Никто в этом месте не говорил по-английски, но Кристофер справился весьма успешно, как справлялся и раньше, прикинувшись глухим и немым. Когда он вернулся в палату, там было полно строго одетых людей, которые явно собирались уходить. Кристофер проскользнул мимо плотного молодого человека, затянутого в узкий воротничок, и женщины в сером платье с черным кожаным ящичком для инструментов. Никто из них не знал, что он вернулся. Судя по всему, его тело оставалось лежать в кровати. И эту часть только что обследовали. Когда Кристофер обогнул маму и нырнул в кровать, он понял, что врач уже вышел, а вслед за ним папа и какой-то бородатый старик. «Не спорю, в сложившихся обстоятельствах вы поступили правильно, вызвав меня», услышал Кристофер старческий, натрестнутый голос. но я увидел у него только одну жизнь, мистер чанд Я допускаю, что могу и ошибиться, но не забывайте, что отчет школьного учителя магии подтверждает мое мнение. Боюсь, что в данном случае ничем не могу быть вам полезен». Голос удалялся по коридору, слышался звук шагов, но мама все еще стояла рядом. «Боже мой, Кристофер-то очнулся! Я боялась, что этот ужасный старик...» Заберет тебя. Я никогда не простила бы папу, никогда. Я не хочу, чтобы ты вырос скучным, законопослушным, занудой, вроде полицейского, Кристофер. Мама хочет гордиться тобой.